Интерлюдия 11. Цель для Глок. Глок не знал, сколько он пробыл мостом. На нем могли встречаться влюбленные парочки в поисках романтики, а молодожены крепят на перила ключи счастья. Путники благодарить создателя за то, что построил надежный проход над бездной. Фотографы и режиссеры снимать здесь прекрасные виды, а писатели черпать вдохновение. Конечно, не обошлось бы и без мрачных историй, но не мост виноват в том, что некоторым людям не терпится свести счеты с жизнью, когда стоило просто подождать, дать судьбе шанс. Этот мост могли воспевать в стихах поэты, сравнивая с путеводной звездой. Пусть и сбита, но верно по сути. Ночью бывший глох разгорался, озаряя окрестности. Он мог служить маяком для заблудившихся странников. Но его позвали. Черная луна обратилась к нему. Что же ты спишь, Глок? Ты нужен мне. У Глока расстроилось зрение, казалось, что луна раздвоилась. Ты должен догнать проклятых, продолжала луна. И убить, пролить кровь на темный путь. Тогда скорамунд утвердится навсегда. Ты ведь хочешь этого? Конечно, Глок желал увидеть новое величие Скарамунта, и цель стала ясна. Все то, что тревожило Глокха, что заставляло его преследовать путников, он встряхнулся и перестал быть мостом, приземлившись на краю пропасти. Глок отрастил длинные стремительные лапы, поменял тело на более поджарое и отправился в дорогу. Надо поспешать, когда Скарамунт вернется, Он может возвратиться и вновь превратиться в мост. Глок не подведет свою повелительницу.